Глава 34. Ты так доброкровна. Что это значит? спрашивает Лореляй. -э Ваш друг выздоровеет? ⁇ Я качаю головой и пытаюсь быстро выяснить у Мэйси подробности. Это сонное зелье было единственным, что не давало яду причинять ему адскую боль, а затем и убить его. Дайте мне увидеть его, говорит она. И эта просьба так неожиданна, что я перестаю печатать и смотрю на неё. «Принесите его ко мне, и я попробую ему помочь». Движимая, страхом замикая, я выпаливаю. «Как?» — прежде чем успеваю подумать. Я не хотела, чтобы этот вопрос прозвучал невежливо, и, судя по выражению её лица, она не восприняла его как грубость, но... Как эта девушка, слабая и сохранившая только половину своей души, может помочь нашему другу. «Дело в том, что я — дочь моей матери», — говорит она, как будто это всё объясняет. И, возможно, так и есть, потому что Хадсон похлопывает её по руке. «Большое спасибо, Лореляй, но мы не можем просить тебя ослабить себя, пытаясь помочь нашему другу». Его улыбка ласкова. «Ты очень храбрая, но мы найдём другой способ». Бедная девушка густо краснеет, но упрямо вздёргивает подбородок. Ему надо попить моей крови. Скорее всего, она сделает его менее восприимчивым к яду, ведь это теневой яд. Эффект продлится недолго, но это даст вам время для того, чтобы получить помощь от моей матери. Мне бы очень хотелось отправиться с вами и убедить её помочь вам без всяких условий. Я давно её не видела, но слышала, что за эти годы она стала холодной, и преисполнилась яростью из-за того, что совершила. Поэтому меня не удивляет, что вы считаете, что вам придется вести с ней торг, чтобы она помогла вашему другу. Но вы должны знать, что она неплохая женщина, не злая. Пообещайте мне, что вы не причините ей вреда, и я постараюсь поддержать в вашем друге жизнь на максимально долгий срок. Ты очень храбрая, Лореляй, повторяю я слова Хадсона но я не могу не согласиться с Хадсоном. Мы не можем просить тебя рисковать своим здоровьем. Но она качает головой. «Брось, Грейс, мы можем подарить небольшое количество нашей крови, ничем не рискуя». Она переводит взгляд на Хадсона, затем на меня. «Разве ты не делишься своей кровью со своей парой?» Это уже личный вопрос, очень личный, хотя вряд ли она знает, как... интересно... Ты можешь чувствовать себя, когда твою кровь пьёт твоя пара. Я смущённо кашляю, пока Хадсон чуть слышно фыркает, и говорю. Если ты уверена, что это будет очень небольшое количество крови и что это не повредит твоему здоровью, то да, я буду вечно тебе благодарна, если ты облегчишь страдания нашего друга. И ты обещаешь, что не причинишь вреда моей матери. Она поднимает бровь и торопливо добавляет. «Или моей сестре?» Я вздыхаю. Мне ужасно хотелось не только вылечить Микая и помочь сёстрам-близнецам, но и надрать зад королеве теней, причём именно в таком порядке. «Хорошо. Я обещаю». Лореляй -э хлопает в ладоши. «Я смогу встретиться с двумя вампирами за один день. Это так здорово!»